К нашей группе подошёл высокий, худощавый командир. Это был Аукснис. Его сопровождали начальник школы и комиссар. "Разрешите сделать общее построение", обратился к нему начальник школы. "Ни в коем случае. Полёты не прекращать, работать по программе". В каждом жесте Ауксниса чувствовалась собранность, подтянутость, сосредоточенность. В негромком голосе с чуть заметным акцентом Проскальзывали то неподдельная теплота, то требовательные и повелительные нутки. Даже как-то не верилось, что этот сугубо строевой командир, бывший офицер пехоты, только что безупречно притер самолет на три точки рядом с посадочным знаком. Откровенно говоря, многим из нас стало немножко не по себе. По ухарской традиции, оставшейся еще от летчиков царской армии, На строевую подготовку авиаторов не обращали должного внимания. Авиация считалась уделом избранного, и летчики, бравируя своим привилегированным положением, пренебрегали армейскими строевыми канонами. Отголоски этого жили еще и 20-е годы. Многие командиры одевались подчеркнуто-щеголевато, но в то же время иные, веря в приметы, не брились перед полетом. В поведении некоторых летчиков не чувствовалось настоящий военный выбор. Вот перед нами Алкнис. Подтянут, тщательно выбрит, костюм отглажен, сапоги начищены до зеркального блеска. Каждый из нас невольно расправил плечи и осадился. Забегая вперед, скажу, что в военно-воздушных силах по инициативе Алкниса был введен так называемый строевизированный распорядок на аэродромах. Приводились строевые занятия, утренние, четкие и строгие построения развод подразделений строем, появились патрули, улучшилась служба внутреннего наряда. Благотворное влияние строгой дисциплины и уставного порядка заметно сказалось на всех сторонах жизни авиатора. Уменьшилось число аварий и катастроф, в строевой выправке летчиков стали завидовать даже представители других родов войск. В тот памятный день заместитель начальника ВВС Алхнис сразу же включился в летную работу нашей школы. Он проверил в воздухе нескольких инструкторов, беседовал с курсантами. Мне хорошо врезались в память слова Дяку Ивановича о бурующей авиации, о тысячах экипажей, которым в предстоящей войне придётся защищать воздушные границы Советского Союза. Мы внимательно слушали Балтиса. Он говорил о бурующей авиации, и лицо его было мечтательным. Казалось, он на его видел исполнение своей мечты жил ею. Однако через несколько минут нам довелось увидеть заместителя начальника ВВС и суровым. Один из учлётов небрежно выполнил рулёжку. Это заметил Аултус. Он сразу же вызвал к себе инструктора. Нет, он не повышал голос, но слова старшего начальника запомнились всем, кто их слышал. Небрежность, говорите, переспросил Аултус инструктора. От небрежности и недисциплинированности один шаг до катастрофы. Запомните это сами и каждодневно убеждайте курсантов. Вечером Аухнс улетел в Москву. Мы знали, что на другой день он побывает в другой части, через день в другой школе, сам узнает, как идёт учёба, где и в чём надо помочь. Таков был стиль его работы. Аухнс прилетел. Аухнс Снова услышал яднокомую фразу возле нашего Эллинга в один из морозных дней зимы 1931 года. К этому времени командарм 2-го ранга Алкснес уже был начальником военно-воздушных сил Красной Армии и членом Реввоенсовета СССР. Состоялось общее построение авиационной бригады. После этого Алкснес побывал в Эллинге, осмотрел самолеты, затем стал работать в штабе. Лётчик Команинок к комдиву передал приказание посыльным. Чего это? Сочувственно и тревожно спросил Вансю. Не знаю. Вошёл в помещение штаба. Вот дверь с табличкой Командир бригады. Волнуясь, спросил дежурного по штабу, кто находится в кабинете. Там Раухсис. Заходите, вас ждут. Согнувшись через порог, представился. Кемджив Клушейка и командир второго ранга Фаукснис оторвались от карты, разложенной на столе. Хорошо, давай ещё, Манин.